Часть первая. Война волка. Глава первая. Замок Лакир. Внутренний двор замка Лакир в последнее время стал оживленным местом, и если раньше большинство строений и помещений пустовало, то теперь замок был заполнен гостями конунга полностью. Нередко люди отдыхали и тренировались под открытым небом, чтобы не сидеть в битком набитых помещениях. Дворф и варвар сидели за длинным столом, заполненным кружками пива, и с интересом наблюдали за тренировкой гвардии Картара. И чего так принцесса взбеленилась прямо с утра? Бедные королевские гвардейцы выглядели совсем плохо после пира. Учитывая, что покой принцесса Авелии рядом с Конунгом, а тот ушел с праздника не один, а с злобно подглядывающей на соперниц Катрин, К тому же, зная мстительный характер волшебницы, в голове начиналась понемногу складываться картина. «Эх, хорошо, вчера погуляли давно, так не отдыхали!» — схватился за кружку полную пива довольный баронт. «Где твоя баронесса, а, Трувор?» Трувор краснел и смущался, когда дворф напоминал ему о новой возлюбленной. После пира... Илона Кронс все же выбросила белый флаг, и варвар оставил дворфа одного, накачиваться пенными запасами клана. Баронесса была завидной невестой, мало того, что крепкий замок с хорошими землями, так и на внешность настоящий идеал красоты по меркам Трувора. «Отстань, барон, то все у нас хорошо складывается. Скоро поеду замок и баронство смотреть». «Илона говорит, бандитов много развелось. Проверю, заодно разомнусь. Если хочешь, поехали вместе. Что скажешь?» «Найду тебе там служанку позговорчивее», — подмигнул варвар другу и тоже схватился за кружку с пивом. Дворф вздохнул. Вряд ли Конг захочет покинуть замок в присутствии принцессы и при наличии многочисленных врагов. Поэтому Барант, как командир охраны, в любом случае останется при Сае. Трувор, понимающий, улыбнулся, как бы дальше ни сложилось, сейчас они отдыхают. Пир закончился на хорошей ноте. Предатели и шпионы украсили своими телами стены замка, а гости продолжали отмечать, некоторые прямо до самого утра. Часть гвардейцев на тренировке еле двигалась, страдая от жуткого похмелья. Бароны не уехали, на следующий день предстоял обновленный совет клана Волка, где требуется решить множество нерешенных вопросов. Тем более сегодня должен прибыть посыльный от Трана. Сай задумчиво перебирал пальцами черные, как ночь волосы Катри на белоснежной подушке. Девушка в такие моменты выглядела совершенно беззащитной и не скажет, что перед тобой грозная волшебница, способная сжечь своим заклинанием отряд противника. Сегодня ночью ему понадобилась вся выносливость даруемая драконьим наследием, чтобы успокоить ревнивую Катрин. Лилиан Дофри не давала прохода и постоянно пыталась подловить Сая, как и другие дочери баронов, устроившие целую охоту. Принцесса Амелия, кого хочешь, доведет до нервного состояния своим появлением на празднике. На правах хозяина Саю пришлось постоянно быть рядом с принцессой, поддерживая беседу. Давай еще немного поспим. Мы так редко проводим время вместе, открыла глаза сонная волшебница. Руками и ногами она оплела сая, пытаясь удержать в плену податливого на ласки молодого тела. Слишком много дел, Катрин. Отдыхай. Девушка явно хотела услышать другие слова, но Сай ничего не мог ей обещать, да и не хотел. Постельные отношения в глазах волшебницы переросли в нечто большее. Теперь предстоит держать дистанцию, чтобы дальше не было слишком больно для Катрин. В дворе замка дружинники клана под предводительством Трувора и Баранда пили пиво и смотрели, как королевские гвардейцы с принцессой во главе устроили тренировку во владении мечом. Бездельники. Явление конунга не осталось незамеченным для рыцарей и принцессы. «Конунг, у вас репутация хорошего мечника. Было бы интересно провести с вами учебный поединок», — улыбнулся командир королевских гвардейцев сэр Норд. «Я не против скрестить с вами мечи, сэр Норд». Размяться стоило. Заодно проверить уровень гвардейцев и школу меча в Картаре. Сай все так же ходил с мечом первого уровня зачарования. Длинный меч предводителя нежити был хорош, но он не стал даже проводить его опознание, дабы не искушать себя. Зато у Сарила снова есть богиня-покровитель и стимул жить дальше, кроме бредовой идеи о восстановлении империи. Эльф-наставник все эти дни был необычайно молчалив, глубоко задумавшийся о своей судьбе. Что происходило с душой Сарила, неизвестно. Но если богиня полностью выполнила просьбу Сая, и он правда получил благодать Алой Леди, то его боевая мощь должна серьезно увеличиться. «Бар... Конанг, -э совет клана собрался, ожидают только вас», — вмешался подошедший капитан стражи Милд. Многие бывшие дружинники барона никак не могли привыкнуть к новому титулу Сая, а капитан стражи крайне негативно отреагировал на необычную часть клана и в последнее время держал дистанцию. «Стоило бы серьезно поговорить с ним». Но времени катастрофически не хватало да и сам капитан Стражи избегал лишних разговоров. Предать милт не сможет из-за клятвы, но все равно неприятное чувство никуда не пропало. Ты же не будешь против СА, если я буду присутствовать на совете клана волка? утвердительно спросила принцесса. Сегодня Авелия выглядела все так же эффектно, но в первую очередь, как суровая воительница. Открытый лоб с откинутыми назад волосами и простая прическа для ношения шлема переходили в тонкий кожаный доспех, облегающий прекрасную фигуру. Длинный меч с навершием в виде пасти дракона на поясе довершали образ воинствующей принцессы. Но вопрос Авелии требует ответа. Сотни закованных в сталь королевских гвардейцев. Принцесса одним своим появлением задерживает любое нападение на земли клана, тем более скрывать саю пока особо нечего. Секретного оружия нет, да и планов по захвату мира тоже. Пойдем, только не удивляйся ничему и не вмешивайся, Авелия. Совет клана Волка проходил в главном зале замка, как, впрочем, и все остальные мероприятия. Других помещений, которые смогли бы вместить такое количество представителей клана, не было. В новом городе дворфы заложили специальное здание, где будет проходить совет клана. Но при этом они только усмехались в бороду на все вопросы заинтересованных лиц. Сейчас приходилось довольствоваться тем, что есть. Принцесса, понимая, что на совете клана может быть только один хозяин, заняла место в углу и старалась не притягивать к себе внимания лишь наблюдая за настолько разными членами клана Волка. Для баронов тоже необычно было видеть не взобрала шлема глав варварских родов, орков в перемешку с другими расами и даже огромного орога в полной броне. Разделение на фракции в последнее время становилось все сильнее заметно. Сай каждый день думал, как этому помешать, чтобы единый клан не развалился на осколки пока люди и другие расы верили в него. Как будет дальше, покажет время. Вчера прошел пир в честь прибытия принцессы Авели и объединения всех баронов по границе под моей рукой. Теперь для всех соседей мы единый клан Волка. И как единая структура мы должны создать общие военные силы, понятные для всех жителей законы и налоги. Но начнем мы с тревожной обстановки на наших границах. «Заносите», — приказал Сай воинам на входе. Воины с трудом занесли совместный труд магов и шаманов. Карту окружающих земель, к которой тут же подошел Конунг. Сай внимательно рассматривал карту и думал о будущем клана. На севере все пространство занимали пустоши, с ордой готовой напасть в любой момент. На юге расположились богатые города Лунного моря, на западе земли Коварной Лиги а на востоке практически непроходимые горы с парой перевалов, контролируемых королевствами за Драконьим хребтом. Пограничие, или как теперь правильно стоит называть, земли клана Волка, со всех сторон окружали недружественные соседи, и с этим предстояло как-то жить. Как вы видите, на карте к лояльно настроенным соседям можно отнести только торговый город Торинар. Королевство Минкор и Витрия находятся за драконьим хребтом и в лучшем случае нейтральны. А предательство и открытый шпионаж баронов показывает неутихающий интерес Лиги и Мальбурга к нашим землям. Закончив говорить, Сай повернулся к членам клана, рассматривая реакцию собравшихся. Бароны и принцесса задумчиво смотрели на хорошо прорисованную карту со значками городов и замков, понимая, какой труд вложили в ее составление не забывая наблюдать за рукой конунга, указывающего на различных соседей. Остальные показывали готовность следовать приказам своего конунга, что уже радовало. «Это не все. Есть еще одна проблема. Датан, расскажи членам совета, что вы узнали в пустошах», — кивнул конунг Орагу. Огромный Ораг встал со своего места, вызывая разные чувства среди собравшихся. Варвары, орки и часть дворфов кивали головами, приветствуя одного из сильнейших командиров армии рода копья и топора. Бароны, наоборот, бледнели и пытались схватиться за отсутствующее оружие. А принцесса опасно сузила глаза и сжала кулаки. Да, ороги славятся во всех землях своей силой и яростью. Мы захватили крепость Зуб Дракона и разобрались с местными племенами, но они отказались присоединиться к нашему роду. Некий повелитель покорил все ближайшие племена неудержимым пламенем драконьего дыхания. Сейчас он собирает Орду, чтобы напасть на пограничие города Лунного моря. Резко рубил слова Датан. Лига, странный магистр из полного рабов Мальбурга, Неведомый повелитель с наследием красного дракона в крови. Врагов более чем достаточно. «Врагов становится все больше. Что мы будем делать, Конунг?» Спросил барон Дофри, озвучивший мысли Конунга. «Надо успеть связать контрактом отряда наемников раньше наших противников. Золото мертвым ни к чему. Всем баронам требуется начать подготовку ополчения под руководством сэра Джейкоба. Именно он будет отвечать за подготовку пешей части нашей армии. Царь Готфри имеет огромный опыт по руководству конными соединениями, поэтому он будет командиром наших всадников. Названные рыцари встали со своих мест и поклонились окружающим. Бароны на это дело не годились. В первую очередь феодал — это управление своими землями и только потом полководец. Да и нет у местных баронов опыта руководить большими армиями. «Зигон, с тебя найти отряд наемников. В Торинаре нас хорошо знают. Думаю, будет правильным начать оттуда. И попробуй через контрабандистов узнать про Мальбург и Лику. Нам надо быть готовыми к нападению. Мы не можем растянуть армию по всем границам». «Сделаю, как ты прикажешь, Команг!» — поклонился полурослик. Зигон получал все больше власти в клане благодаря своему острому уму и многочисленным знакомым. Все торговые контакты, продажи трофеев, а теперь еще и внешняя разведка на небольшом полурослике. Стоит немного разгрузить его. Барон Тант. С вас и ваших соседей на границе требуется постоянная разведка прилегающих к пустошам территорий и помощь крепости Зуб Дракона. Бран, я хочу, чтобы дворфы на время забыли о городе и с помощью шаманов занялись проверкой наших пограничных крепостей. Датан. «Передай Трану, пусть начинает! Волки жаждут крови!» — начал быстро раздавать приказы Сай. Дальше бароны и командиры докладывали о численности имеющихся войск. Резня в замке Дофри серьезно ослабила феодалов по границе, но общая армия внушала своим числом. Осталось проверить, как обстоят дела с качеством воинов. Под самый конец обсуждения необходимых действий для защиты земель клана в зал зашел дружинник и сообщил, что Конунга просит принять лорд Фарун. После разрешения Сая внушительная процессия эльфов в церемониальном облачении вошла в зал и встала напротив трона Конунга. «Конунг клана Волка, прими клятву верности от дома Пегаса», — поклонился друид в белых одеждах. Сай с Фаруном старались не касаться вопроса принесения клятв, пусть и малочисленным, но благородным домом эльфов во главе с древним лордом империи. Старый хрыч хочет навесить на него новые проблемы. — Я не император, лорд Фарун, — вцепился в подлокотник трона Сай. — Ваши действия, Сай из рода Ледяного Волка, говорят о том, что вы более чем достойны им быть. «Тем более у вас есть одна из реликвий нашего народа», — улыбнулся старый эльф. Значит, Хрофт рассказал друиду про корону королей Севера. Не зря они ходили и постоянно что-то обсуждали вместе. Вот и сейчас Дед Сая стоит на готове рядом с алтарем. Может, все образуется. В нем течет кровь дракона, и Сай не привык прятаться или сворачивать с проложенного им пути. «Да будет так». Отныне дом Пегаса — полноправный член клана Волка. Пусть дух рода скрипит наши клятвы. Встал с кресла правитель. Тут проняло даже принцессу. Видимо, новость о клятве верности эльфийского дома неизвестному варварскому клану наделает немало шума в знатных семьях этого мира. Как будто две сотни эльфов способны серьезно что-то изменить.